и переполнилась чаша. Вернувшись к Галимару, я долго не решалась приступить к работе над романом, и переполнилась чаша. До той поры я избегала значительных сюжетов. Никогда не допускала, чтобы в любовной истории, помимо тех препятствий, что связаны с силой или... Слабостью героев вмешивались какие-либо внешние факторы. Таким образом, по-своему, я пыталась следовать логике экзистенциализма, если уж разыгрывать из себя философы, позволяя своим героям действовать абсолютно свободно, проявлять себя только в поступках. Но в романе и переполнилась чаша, я вводила посторонний и, тем не менее, всемогущий фактор, определяющий всю их жизнь, и лишь позднее характер. Этим фактором была война. Я очень смутно помнила нашу войну, мало что в ней понимала, но довольно четко представляла себе, какое воздействие могут оказать сила, угроза, страх и жестокость пришедший извне, на сознание человека, беззаботного или нет. Естественно, героем книги я сделала Шарля, который мог бы сыграть свою роль в предыдущей моей книге и быть частью того мирка. Затем я столкнула его с двумя другими персонажами. Пьером, одним из его лучших друзей и возлюбленной последнего, Скажем, «ни-ни», их обоих разыскивала гестапо. Герой, то есть шаары, был обаятелен и ветрен. Любовница друга красива и объята страхом. Между ними произошло нечто более романтичное, нежели солидарность. Когда старый друг уехал, Они отдались друг другу и даже совершили поездку в Париж, которая сблизила их еще больше. В конце романа «Пьер и Нини», спасаясь от преследования, исчезли, а Шарль, проникнувшись наконец их убеждениями, вступил в ряды сопротивления, поскольку чаша переполнилась и мучает жажда любви. В сущности, речь идет о приятии судьбы свободным и счастливым человеком а его согласии рискнуть всем в том числе и жизнью ради неизвестных людей. Я слегка плыву наугад рассуждая об этих героях потому что из-за моей несобранности книги нет у меня под рукой я рассказываю о ней по памяти а это трудно экземпляры романа и переполнилась чаша, всегда исчезали по-английски. Помню, как я сама за отсутствием обычного издания отдала сигнал книге недоверчивой консьержке, горевшей желанием не столько прочитать ее, сколько показать знакомой консьержке из дома напротив. Другие издания, выпущенные на голландской, японской бумаге и так далее, разошлись по родственникам, друзьям и различным организациям, представителям которых на свою беду я сама открывала дверь. Не говоря уж о периодах, когда исчезают ваши издания в Плеяде, а на поверхность выплывают старые альманахи. Короче. короче, надо бы избавиться от всех этих «короче», набрасывающихся на мою прозу, как мильдью, болезнь винограда, на виноград. Роман и переполнилась чаша, во многом обязан своим существованием Франсуазе Верни, которая легко убедила меня в том, что все сюжеты хороши, и что одинаково трудно создать строгий стиль, описывая сложные события, и достичь лиризма в изображении повседневности. В результате я включила в эту книгу войну, гестапо, допросы, опасность и одновременно ряд общих размышлений о трусости, безразличии, эгоизме. По этой книге был поставлен фильм с хорошими актерами, талантливым режиссером и интересными идеями, Но картина не пользовалась успехом за отсутствием чего-то такого, о чем я не имею понятия. Это умный и достоверный фильм, но в нем без причины и без конца все замедлялось, и так он и воспринимается по сей день.